Глава восемнадцатая Серое мрачное здание Бастилии всегда нагоняло на парижан страх. Построенная изначально как крепость для охраны города от врагов, монументальное сооружение быстро превратилось в место заключения. Тюрьма-крепость представляла собой довольно правильный параллелограмм длиной около 65 метров и шириной около 35 пяти. На каждой из длинных сторон располагалось по четыре полукруглых пятиэтажных башни, соединявшихся друг с другом галереями, предусмотренными для размещения пушек. Одной своей стороной Бастилия была обращена к Парижу, а другой — к предместью Сент-Антуан. В довершении ее окружал широкий и глубокий ров с перекинутым через него висячим мостом. В башнях были устроены верхние камеры для заключенных. Свет и воздух в них проходили через небольшие отверстия, закрытые решетками. Разумеется, в достаточном количестве они никогда не поступали. Но были в Бастилии места заключения более ужасные, находившиеся на 6 метров ниже уровня двора. В эти подземелья прятали тех, от кого хотели поскорее отделаться, а также непокорных и буйных арестантов, нарушавших суровую тюремную дисциплину. О том, что происходит в сырых мрачных казематах, знали все. Как и печальную историю отца Бастилии Гуго-Обрио, которому король Карл V поручил возведение дополнительных шести башен для лучшего укрепления крепости. Обрио добросовестно трудился на благо королевства, не подозревая о своей ужасной судьбе. Но однажды на свою беду он спутался с еврейкой. Надеясь заслужить ее расположение, мужчина клялся избраннице в любви настолько пылко, что топтал ногами распятие и выкрикивал богохульные слова. За это его приговорили к сожжению на костре. Но, оказавшись на Эшафоте, он так плакал и раскаивался, что из уважения к его прежним заслугам казнь Гуго-Обрио заменили пожизненным заключением в крепости-тюрьме, которую он сам и возводил. Бастилии пришлось пережить много перемен. Каждый король, вступая на престол, считал своим долгом ввести новшество для этого необходимого в государстве здания. Людовик XI, параноидально боявшийся своих вассалов и бросавший их в казематы при первом подозрении на измену, приказал соорудить в Бастилии железные клетки и комнату у Правда, железные клетки существовали и до Людовика XI, но именно при нем в Бастилии и других французских тюрьмах создали камеры, в которых можно было только сидеть, согнувшись в три погибели. Такие клетки король в шутку именовал «доченьками». Ублиетками назывались камеры и глубокие колодцы. Именно там томились приговоренные к смерти, поэтому они были сделаны с особой жестокостью. Комната ублиеток была устроена в одной из башен, которая, по иронии, называлась «башней свободы». Ритуал тюремной казни тоже отличался каким-то цинизмом. Сначала приговоренного к смерти приводили в комнату коменданту, которая носила название «комната последнего слова». Она представляла собой помещение довольно большого размера, но освещалась только одной лампой. Впрочем, этого было достаточно, чтобы рассмотреть на стенах кинжалы, пики, шпаги и огромные цепи. Комендант довольно доброжелательно вел допрос, потом они с узником входили в комнату у блиеток, и заключенный с удовольствием вдыхал запах цветов. Здесь они продолжали разговор, и комендант давал арестанту надежду на скорое помилование. Несчастный успокаивался, но уже в следующую секунду тюремщик делал взмах рукой, подавая знак кому-то невидимому. Пол под узником опускался, и бедолага падал на колесо, утыканное острыми ножами. Оно приходило в движение, и человека разрезало на кусочки. В Бастилию никогда не заключали уголовных преступников, находившихся под следствием или отбывающих наказания по приговорам общих судов. Для них существовали другие тюрьмы. В высокой чести попасть в Бастилию удостаивались только люди, приказы, о заключении которых писал король. Их называли «Ля Тхадекаше». По неизвестной причине они составлялись без указания срока. Человек мог просидеть в крепости от нескольких дней до нескольких десятков лет. Если у заключенного не было влиятельных покровителей или они отказывались хлопотать за него, бедняга рисковал провести в Бастилии большую часть своей жизни. Иногда они несчастных просто забывали, обрекая на вечное заключение. Жан знала и о том, что иногда в тюрьму попадали книги. Для них писался такой же королевский указ, как и для остальных заключенных. В общем, история этой крепости представляла собой историю человеческих страданий, сломанных судеб, многочисленных ужасов и вопиющих злодейств. Не зря опасливые парижане придумали присказку обостили и безопаснее молчать, чем говорить. И это изречение родилось не случайно. Кто попадал в казиматы, назад обычно не возвращался. Если же по чистой случайности заключенному удавалось выйти на свет Божий, он категорически отказывался говорить, что пережил в крепости. Бывшие узники словно давали обед молчания. Именно сюда, в эту страшную тюрьму, стены которой видели и убийства, и пытки, и нечеловеческие страдания, и слезы, привезли графиню Даламот. Оказавшись в камере, где не было ничего, кроме лежанки, грязного полосатого матраса-клоповника и такого же одеяла, изгрызанного крысами, женщина пришла в ужас. Когда-то Коморка, в которой они так мирно жили с Клотильдой, казалась ей верхом нищеты. Но жилище, куда ее поместили сейчас, не шло с ней ни в какое сравнение. Отсюда надо было выбираться, и как можно быстрее. Графиня опустилась на лежанку, брезгливо отодвинув матрас, и задумалась. Самое верное в ее положении — это просить свидания с королевой. Но ее величество вряд ли станет говорить с узницей. «Лучше написать ей письмо, в котором, уверяя в своей преданности, заявить о невиновности». Графиня постучала в окошко, передала свою просьбу тюремщику, и вскоре он принес ей бумагу, перо и чернила. Дрожавшими пальцами Доламут начала выводить непослушные буквы. «Ваше Величество, не знаю, по чьей воле, но ваша самая преданная слуга оказалась оклеветанной и теперь томится в заключении». Мне приписывает то, чего я не совершала и совершить не могла. Подлог с величайшей драгоценностью, достойный украшать только вашу лилейную шею. Поверьте, я стала игрушкой чьих-то интриг. Думаю, интриг кардинала. В подтверждении моих слов я требую провести обыск в моем доме. Если вы найдете ожерелье, я с радостью приму ваше решение умереть на гильотине, повторяя ваше имя. Преданное вам... Жанна Даламот. Закончив писать, женщина еще раз перечитала послание, нашла, что оно неплохо написано, и снова постучала в окошко. Тот же тюремщик принял от нее письмо, известив, что скоро ее вызовут на допрос. Графиня была этому рада. Чем скорее все начнется, тем скорее кончится. Она уже обдумала линию поведения и решила неукоснительно ей следовать. Дай бог, все у нее получится. Хранитель королевской печати, господин Дебретель, маленький, сморщенный, желтым личиком, похожий на старый гриб человечек, обнажил в улыбке гнилые зубы, обдав Жанну запахом нездорового кишечника. «Господин Декрон проинформировал вас о причине вашего ареста», — начал он бесстрастно. «Смею вас заверить в ваших интересах говорить правду». «Только в этом случае можно сохранить себе жизнь». «Неужели?» — Отозвалась графиня с улыбкой. «Вы хотите сказать, что если я расскажу правду, Людовик XVI, всегда питавший ко мне неприязни, окажет мне милость?» «Извините, но в это мало верится». «Королевские особы милостивые», — заметил Добротель тем же равнодушным голосом. «Но дело в том, что мне совершенно нечего рассказывать». Жанна опустила глаза с невинным видом. Но старик, так же как и король, презиравший подобных особ, не обратил на это никакого внимания. «Ваше молчание не делает вам чести», — буркнул он. «Напротив, оно ведет вас под нож гильотины. Вы умная женщина, госпожа Деламот, подумайте сами. Своим молчанием вы обвиняете знатных особ». Услышав эти слова, графиня уверилась, что ее тактика верна и нужно продолжать в том же духе. С благодарностью она воздела руки к небу. «Видит Бог!» — воскликнула женщина. «Я невиновна, но я никого и не обвиняю. Мне сказали, что я содействовала свиданию кардинала с какой-то дамой, очень похожей на королеву. И в это легко поверили. Но почему никто не подумал, что, возможно, к кардиналу была подослана женщина, похожая на меня?» А разве найти обеих мошенниц и заставить их предстать перед судом не является задачей полиции? Клянусь, я не палач. Я такая же жертва, как королева и кардинал. Неужели из-за моего происхождения меня сделают виновной во всех грехах?» Графиня подалась вперед, грудь ее, прикрытая тонким шелком, вздымалась, и Добротель стыдливо отвел глаза. «Прошу вас, найдите их и восстановите справедливость». Старик мысленно отметил, что представление с госпожой Даламот в главной роли было разыграно мастерски. На ее длинных ресницах повисли слезы, лопы изрезали морщины, щеки побелели, губы дрожали от негодования и отчаяния. — Вы, вы такой мудрый! Верите мне? — выпрошала женщина, заламывая руки. Тертый калач не верил ни единому слову этой аферистки. Его логическое мышление подсказывало, она лжет, пусть даже очень искусно, и драгоценности, если не у нее, то у ее сообщника, который тоже ничего не скажет. «Я почти поверил вам, сударня. Бретель сделал ударение на слове «почти». Но факты говорят обратное. «Нами задержана ваша сообщница, Николь Леге, дочь инвалида». На лице заключенной не отразилось никаких эмоций. «Мне незнакомо это имя», — ответила она. «А эта девушка утверждает другое». Старик скривил тонкие губы. «Благодаря ее показаниям мы все знаем о вашем преступном сговоре с Калиостру». Жанна пожала плечами. «Я часто посещала сеансы великого мага, но не вступала с ним ни в какие сговоры. Неужели он дает другие показания?» Бретель не знал, что сказал Калиостро, и его еще не допрашивали. Он чертовски устал от бесполезного допроса и игры мадам Деламот, вызывавшей раздражение, а потому решил отправить Жанну обратно в камеру. В конце концов, у них еще есть время, торопеться некуда. Если ей угодно молчать, пусть молчит, пусть посидит в каземате с крысами и клопами, пусть поспит на жесткой постели. Если это можно будет назвать сном, а расследование будет идти своим чередом. И кто знает, вероятно, уже через пару дней в этом же кабинете гордая графиня во всем признается. Скажу честно, графиня, положение у вас незавидное. Его хлесткие слова падали на нее, словно жгут. Сейчас я прикажу отвезти вас в камеру, но перед этим добавлю вот что. Думаю, такой совет дал бы вам ваш отец, будь он жив. Если у вас есть какие-то смягчающие обстоятельства, скажем, кто-то толкнул вас на столь непристойное дело, выдайте нам этого негодяя, и тогда вы избежите печальной участи. В противном случае вы сами знаете, что вас ожидает». Жанна презрительно посмотрела на Дебретеля и от этого взгляда гордый хранитель печати съежился и стал казаться еще меньше. «Я же сказала, никакого сообщника у меня не было, потому что не было самого подлога», — бросила она. «Мне больше нечего добавить. Ведите меня в камеру». Старик вздохнул. Во всяком случае, он сделал все, что мог. «Уведите заключенную», — приказал он жандарму. Оказавшись в камере, графиня тяжело опустилась на лежанку, обхватила голову руками и задумалась. Королева не ответила на ее письмо, значит, была убеждена в виновности подозреваемой. А впрочем, что оставалось делать ее величеству? Пойди она навстречу предполагаемой преступнице, и все заговорят о том, что Мария Антуанетта причастна к мошенничеству. Этого, разумеется, не могли допустить ни она, ни ее августейший супруг. Граф калеостро тоже будет молчать. Жанна знала, что умный и проницательный Декрон в конце концов вычислит мага и чародея как вероятного сообщника вероломный Деламот». Проворачивая аферу века, Алессандро не сумел остаться в тени. Впрочем, его сгубила жадность. Если бы граф отвалил этой девице Леге требуемую сумму, она и ее любовник были бы сейчас далеко, и ни одна живая душа не подтвердила бы слова кардинала Дорогана. Жанна вытерла капельки пота, которые выступили на белой коже, несмотря на то, что в камере было довольно прохладно. Раздавив клопа, Сразу обдавшего ее мерзким запахом, женщина легла на грязные простыни и впервые за много лет заплакала. Еще недавно она имела все, чего могла пожелать. И большие деньги, и связи, и уважение знатных особ. Теперь же от нее все отказались, и она осталась одна оденюшенька, сменив комфортный дом на камеру с крысами, клопами и ужасной едой, которой она не притрагивалась несколько дней, заставляя себя съедать по кусочку серого хлеба из муки грубого помола. Этот хлеб напоминал ей детство. Именно таким ее подчевала мать, никогда не любившая ни дочь, ни мужа. Интересно, жива ли эта женщина? Жанна поймала себя на мысли, что вспоминает о ней второй раз за всю взрослую жизнь. Что ж, она это заслужила. А ее муж? Любопытно, как он поступит, когда ему сообщат, в чем обвиняют жену. Наверняка разведется с ней. Что ж, они никогда не подходили друг к другу. Пусть начинает жизнь заново, а она... Она продолжит борьбу. И схватка будет не на жизнь, а на смерть. Графиня подошла к окошку, постучала и крикнула. «Передайте, что я требую адвоката!» «Если он не зайдет ко мне завтра утром, я не скажу больше ни слова!» Ее слова передали Бреттелю. Он поинтересовался, какого мэтра желает себе графиня. Старик знал, что король предложил кардиналу выбор. Дело будет либо решено в порядке королевского декрета, либо передано на рассмотрение обыкновенного уголовного суда. Роган предпочел суд и избрал немного немало шесть защитников. Руководил ими мэтр Торже, один из двух знаменитейших адвокатов XVIII века. А его правой рукой стал мэтр Жербье, тоже талантливый юрист. Сам кардинал не ведал, что мэтры ненавидели друг друга, хотя и согласились выступить в тандеме. Жербье всегда презирал Дорогана. Если бы об этом узнала Жанна, она немедленно наняла бы его себе в защитники и выиграла бы процесс. Но женщина не знала, и поэтому предпочла престарелого метра Дуало. Как только почтенный старец встретился со своей подопечной, графиня упала ему в ноги. «Господин адвокат! Господин адвокат!» Она рыдала очень натурально. Мысли провести в бастиле и полжизни не давала покоя. «Сделайте все, чтобы меня оправдали. Я невиновна, поверьте, я невиновна. Если вы меня спасете, я хорошо заплачу». «Дорогая графиня, ради бога, встаньте!» Он поднял женщину и усадил на грубо сколоченный стул. «И умоляю, не плачьте. Слезами делу не поможешь. Лучше расскажите мне все без утайки и поверьте, перед вами друг, который желает вам добра». Пожилой адвокат, говоривший очень проникновенно, почувствовал, как от прикосновения ее маленькой руки с тонкими пальцами и ногтями миндалевидной формы кровь быстрее побежала по жилам. Взглядом старого опытного лавеласа он смотрел на ее тонкое лицо, восхищался голубыми глазами, черными, густыми от природы волосами, прелестной фигурой, И думал, как потребует обещанную награду. Но это будут вовсе не деньги. Их у него предостаточно. — Так вы мне все расскажете? — повторил адвокат. — Впрочем, не надеясь на искренность. Да и кому она нужна, эта искренность, если он будет выстраивать свою линию защиты? Жанна опустила ресницы. — Да, я все расскажу, как на исповеди. — Да, уселся поудобнее и начал слушать странные повествования, на ходу соображая, как можно отбелить графиню. На деле это выходило довольно трудно. К сожалению, следствие предоставило свидетелей, которые видели, как она общалась с Соливой, как везла ее в карете в Версальский парк, а сама мадмуазель Леге рассказала о свидании с Дороганом в беседке Венеры, устроенном Жанной и Калиостро. Мэтр, правда, не мог не заметить, что графиня Деламот совершенно не боялась показаний очевидцев, но защищалась не по-умному. Лавошник, сообщивший о ее встрече с Оливой, оказался, по словам графини, никем иным, как человеком, пытавшимся однажды ее изнасиловать. Правда, где, когда и зачем она не помнила. В кучере, который привез ее в Версальский парк, несчастная вдруг узнала негодяя, поставлявшего женщин в местный бордель. Сначала Дуало, влюбившийся по уши, верил дерзкой красотке. Но когда следователь разбивал ее показания одно за другим, старик приуныл. Имея за плечами огромный опыт, он не знал, что посоветовать своей клиентке. «Валить все на знатных особ?» «Это означало верную смерть?» «Молчать?» «Тогда другие скажут за нее». Мэтр попросил передышку и удалился к себе в дом, чтобы привести в порядок мысли и выстроить наиболее приемлемую защиту. Этим воспользовался следователь и принялся снова и снова вызывать Жанну на допросы. На предпоследнем, четвертом, уставшая, с красными от бессонницы глазами и воспаленными губами, женщина стала заговариваться и понесла откровенную чушь. Какое ожерелье! какой Версальский парк, сколько можно ее мучить и спрашивать о том, о чем она слышит впервые в жизни. По-человечески следователю было жаль несчастную, но за ним стояли августейшие особы, требовавшие как можно быстрее восстановить доброе имя ее величества. Пятый раз Жанну вызвал де Бретель, который от запугивания снова перешел к увещеваниям и уверениям в помощи, если она все честно расскажет. Немного поразмыслив, графиня решила уступить. Да, она в курсе про ожерелье, но просто помогла кардиналу, который украл его, а потом передал ей для продажи часть камней. Де Бретель, мило улыбаясь, предложил ей для облегчения собственной участи вернуть бриллианты но же она уже изменила показания. Нет, господин не понял, она ошиблась, все было не так или не совсем так. Во всем виноват Калеостро. Своим колдовством он принудил ее и несчастную Леге участвовать в сомнительной афере. Отправляясь на свидание с кардиналом, обе женщины находились словно под гипнозом и не соображали, что делали. Де Бретель резонно поинтересовался, зачем Алива жила в одном из имени Калиостро, а Жанна часто навещала мага. Неужели все это следствие проклятого гипноза? Если граф такой всемогущий, почему не добьется своего освобождения магическим способом? Выслушав Бретеля, графиня отметила про себя, что это резонное замечание. И снова... Изменила показания. Да, гипноз имел место. Но у нее возникло желание подшутить над своим любовником Руганом. И когда Клеостро принудил ее помогать, она не отказалась. Да, сейчас она не оговорилась. С кардиналом они действительно были любовниками. Пусть Рене Луи честно признается в этом и расскажет, как потом они вместе смеялись над этой шуткой. Да, господин Добретель. «Это была самая настоящая шутка», — сказала Доломот и захохотала хриплым смехом, от которого следователю стало не по себе. Его несчастная голова раскалывалась от бреда госпожи Деламот. Казалось, он сходит с ума. Не в силах больше продолжать, да Бретель приказал отправить заключенную в каземат, но через полчаса Жанна сама попросилась на допрос. «Ладно, господин Бретель, я вам кое-что скажу». Она встала, подошла к нему и прижалась к его плечу. От неожиданности бедный хранитель печати отпрянул, оттолкнул женщину, и она чуть не упала на грязные плиты. Но не разгневалась, как он ожидал, а рассмеялась. И снова дрожь прошла по всему телу мужчины. «С этим делом связана одна государственная тайна, которую я могу раскрыть только первому министру. Вы не сопроводите меня к нему?» Дикий блеск голубых глаз вызвал в бретели страх. «Да она помешалась», — подумал он. «Бедняга сошла с ума. Нужно позвать тюремного врача». Он соображал, как лучше себя с ней вести. Наверное, делать вид, что верит каждому ее слову, и снова сопроводить в каземат. Если графиня сошла с ума, нужно немедленно доложить об этом королю. Пока в голове Бретеля шла усиленная работа мысли, Жанна начала стаскивать с себя платье, демонстрируя белое полное плечо с блестящей кожей. — Я давно заметила, что нравлюсь вам, господин Бретель, — сказала она и призывно улыбнулась. — Отошлите прочь, Караульного, он нам только мешает. Останемся вдвоем и насладимся друг другом. Женщина сильно сжала его в объятиях, и золотое пенсне свалилось на каменные плиты. Хранитель королевской печати попытался освободиться, но это ему плохо удавалось. Сознавая, что их могут увидеть и подумать бог весть что, Дебретель собрал все силы, оторвал жадные руки узницы от своего сухонького тела, усадил ее на стул и истошно закричал «Караульный!» На его счастье, здоровый Детина явился очень быстро. «Графиня плохо!» — сообщил де Бретель, стараясь не смотреть на белизну оголенного плеча. «Проводи ее в камеру и вызови врача!» Детина, как пушинку поднял на руки Жанну, разыгравшую обморок. Бретель с ужасом смотрел им след. Эта сцена породила в нем страх. Он не знал, что графиня не помешалась. Она мыслила так же здраво, как любой министр королевства. А ее помешательство было ничто иное, как искусная игра. Впрочем, эта игра принесла плоды, и Жанна добилась своего. Следователи стали с ней более доброжелательны, терпели все ее капризы. На допросах графиня почти не разговаривала. Она билась в рыданиях, падала в обморок, кусала караульных, опасавшихся сопровождать ее. Когда о поведении пленницы сообщили Калиостро, немилосердно топившему бывшую подельницу, он только улыбнулся. «О, в ней погибла великая актриса!» Дебретель, услышав его заявление, решил сделать им очную ставку. «Кто знает, а вдруг магия графа подействует на Жанну, и она тут же выздоровеет!» Однако графиня осталась верной себе. Увидев Алессандро, она что из силы запустила в него довольно тяжелым медным канделябром, стоявшим на столе. То ли магия, то ли хорошая реакция помогли Алессандро избежать неприятного столкновения. Он очень удачно увернулся, канделябр ударился о стену, оставив на ней след, а графиня заорала от боли. Горевшая свеча полетела ей в глаз. мака чародей поморщился. «Не верьте этой истеричке», — сказал он, смахнув с костюма копоть. «Пусть в ее отношении будет вынесено справедливое решение». В ответ графиня разразилась площадной бранью. Ее поспешили отвезти обратно в каземат.